Глава 14. К моему удивлению очнулась я достаточно быстро. То ли острая боль в пояснице помогла, то ли страх разоблачения, то ли переживание за Рассела и Арину. Тем не менее, помня о магии, над которой потеряла контроль, я осторожно приоткрыла ресницы, чтобы оценить ситуацию. Хотя кто я против инквизиторов или некроманта? Песчинка. Убивать в моей власти Вот только убить невинных я не смогу». Моя хитрость не удалась. Перед глазами стоял туман, сквозь который с трудом проглядывались силуэты. Наблюдая за хаотичным мельтешением фигурок и одновременно пытаясь проморгаться, я пыталась понять, отчего вокруг так тихо. Даже если все закончилось, не могли же все погибнуть в момент странного взрыва. Как минимум, раненые должны же остаться и тут же стиснула зубы, чтобы не застонать от ужаса. «Неужели я всех уничтожила?» Беззвучно всхлипнув, усиленно заморгала ресницами, пытаясь разогнать туман перед глазами. Руки отказывались шевелиться, и все, что мне оставалось, лежать и ожидать своей участи. «Как скоро здесь появятся инквизиторы и заберут меня в свои страшные подвалы, великая мать!» А если они решат забрать реке няню, определив виновными с сокрытия дара и укрывательством мага, запрещенной магией? Бедный братик, несчастная нянечка. Я всех подвела. От жалости к себе по щекам потекли слезы, но, как ни странно, это помогло обрести зрение и придало сил. С трудом, но я сумела подняться с земли, точнее, с надгробия, на котором возлежала, едва не пробив позвоночник острым куском гранитного камня, который все время впивался в меня не хуже, чем могла в бабочку. Я перевернулась на бок, отдышалась и встала на четвереньки. В голове зашумело, тело повело в сторону, но я упрямо держала глаза открытыми, чтобы прогнать остатки тумана. От моего усердия замельтешили черные мушки. Одновременно с ними ко мне вернулся слух. Какофония жутких звуков едва не разорвала барабанные перепонки и я застонала уже вслух, жалея о тишине, в которой пребывала до этого. Ругань, приказы, заклинания и крики боли – все смешалось в один нескончаемый ор. Среди этого хаоса первое, что я попыталась сделать, это отыскать некроманта и подругу. Но в дыму и гаре от огненных смерчей и шаров разглядела только силуэты. Минут через пять я умудрилась таки подняться на ноги и побрела в ту сторону, где в последний раз видела Рассела. «Куда прешь, дура?» – закричали мне в лицо, отталкивая в сторону. Какой-то полицейский мчался в сторону склепа с перекошенным от ужаса лицом, при этом умудряясь что-то бормотать в рацию. «Жизнь надоела, пошла отсюда!» Страж порядка задержался, чтобы развернуть меня в сторону выхода с кладбища и даже попытался схватить за руку, чтобы вывести из опасной зоны. Я увернулась, обогнула мундир и упрямо продолжала свой путь к шефу. Ну как продолжала? Пыталась. Полицейский оказался не менее упрямым, чем я, и все-таки умудрился ухватить меня за плечо. Я заскрипела зубами от боли, не выдержала и застонала вслух. «Ты ранена?» озаботился мужчина моим состоянием. «Все в порядке», просипела я. «Мне туда, к шефу, приказ». Я очень старалась быть убедительной, лишь бы не применять снова магию. Серое пламя при беглом сканировании умудрилось снести три из пяти защитных заслонов и по-прежнему жаждала помочь некроманту. Осознав эту мысль, я настолько растерялась, что позволило стражу схватить себя за руку и даже протащить меня несколько шагов в сторону склепа, где маги пытались оперативно восстановить разрушенный круг захвата. «Пустите. Мне нужно господину Уфиру!» Собрав все свои силы, заявила я ледяным тоном профессионального помощника важного господина. «К некроманту?» – удивленно переспросил полицейский. Ответить я не успела. В этот момент рация выплюнула очередную порцию бранных слов, велев какому-то Роджеру тащить свою <coughs>, задницу с точку активации. Ладно, поступай, как знаешь. Страж порядка, видимо, тот самый Роджер, наконец принял решение и отпустил меня. Выши там, со своей сумасшедшей напарницей. Удачи. Передай готовность десять минут. И мундир рванул в сторону своих коллег. Десять минут. В прошлый раз было пять, и я не успела предупредить. Делая попытку успокоиться, бормотала про себя, почему сумасшедшая? Арина совсем обычная, ну как обычная, теперь уже точно необычная, а очень даже наоборот. Интересно, где она служила и как часто в отставке они с Расселом вместе работают? Малюсенький червячок ревности попытался прогрызть огромную дыру сомнений в моем сердце, но я безжалостно его растоптала. Где я? А где Рассел и Арина? Вот она-то как раз подходит, ему как нельзя лучше, по всем статьям. И магия, и статус, и звание, и титул, да и красавица, как их поискать. Я вздохнула, и, подгоняемая слепой надеждой на призрачное светлое будущее, нырнула в серый туман, из которого раздавались звуки битвы и властный, уверенный голос Рассела. Ожив, счастливая мысль опалила сознание и придала мне сил. Немедленнее секунды я пошла в ту же сторону. Буквально через несколько шагов плотная дымка рассеялась, и я застыла, ошалела, разглядывая поле битвы. Последнее, что я помнила, наш совместный удар по грязно-серому туману, с помощью которого передвигался мертвый лич. А затем одновременная плюха по мертвецу отрасила Арины и меня. И моя огненная магия, вслед которой, вопреки моей воле, полетело серое пламя. Я напрягла память, досконально вспоминая все, что мелькнуло перед глазами в последнюю секунду перед тем, как потеряла сознание. Оказалось, серые искры проникли не только в мои огненные стрелы, но и в магию некроманта и подруги, а затем этот ужасающий по своей силе коктейль вонзился в плоть ожившего мага, после чего начался хаос. И теперь я наблюдала остатки этого невероятного безумия. Последнее, что я помнила, как Рассел и Арина удерживали ревущее пламя смерти, пытаясь оградить людей от неминуемой гибели. Щит, который выставили два высших мага, трещал и плавился, пожираемый жадным, неуправляемым магическим огнем. А теперь, теперь я видела некроманта и пиарщицу, которые управляли пламенем смерти. Это было невероятно. Лиловые языки плясали рядом с шефом и подругой, послушные их воле. То Рассел, то Арина взмахом руки направляли огонь в сторону полурастерзанного мертвого личия, на которого за время моего бессознательного состояния умудрились накинуть два поводка подчинения. Но, несмотря на такую мощь и оковы, оживший покойник умудрялся яростно сопротивляться и огрызаться, по-прежнему продолжая поглощать магию, которой два сильнейших мага империи его нещадно поливали. Честно говоря, я облегченно выдохнула. Не знаю, что произошло, но у меня появилась малюсенькая надежда на то, что высший некромант и абсолют Арина Арана спишут предыдущий взрыв, который отправил нас с полицейским в нокаут, на свои собственные умения. Ну а что? Могли же они в процессе битвы с личием нечаянно соединить несоединимое, тем самым создав новое заклинание. После боя, когда начнут разбираться и анализировать, остатки моей запретной магии вряд ли найдут потому как пламя смерти сжирает любую другую магию почистую, я довольно улыбнулась и бросилась к Рассову, чтобы передать слова полицейского. В тот момент, когда я оказалась за правым плечом шефа и искала удобный момент, чтобы его аккуратно окликнуть и при этом не помешать процессу, пустые глазницы мертвого лича обратились в мою сторону. Через секунду неожиданно для нас троих Глазные впадины чудовища полыхнули алым, и лич, не обращая внимания на некроманта и Арину, рванул ко мне на ходу, наливаясь силой и плотью. — Арина, берегись! — заревел некромант. — Я замерла, глядя, как мертвец тяжелой широкой поступью шагает в нашу сторону, походя отмахиваясь от всех препятствий. Воздух взлетали над гробья, кусты и деревья. Монстр расчищал дорогу, пер, не видя преград, при этом не сводил с меня свой жуткий взор. «Куда его несет?» — отступая, выкрикнула Арина и завертела головой в поисках цели. «Какого мрака ты тут делаешь?» — раздался через минуту гневный оклик, когда подруга обнаружила меня за спиной некроманта. «Что?» «Да, Яна, чтоб тебя демоны забрали!» Лицо подруги исказилось гневом, вокруг ее тела запылали языки пламени. «Даяна?» — обманчиво ласково повторил запиарщицей шеф и оглянулся. «Десять минут готовности, господин Уфир!» Уверенным тоном выдала я, выпрямив спину и глядя в глаза боссу невозмутимым взглядом идеальной ассистентки, при этом не испытывая никакой уверенности в том, что меня сейчас не прибьют на эмоциях. «Что?» «Фух, удалось», — промелькнула довольная мысль, и я повторила. «Полицейские просили передать. Десять минут до готовности». Невозмутимо посмотрела в бешеные глаза шефа, а сердце отплясывало джигу-дрыгу где-то в районе пяток. «Принято?» Босс умудрился одним словом выразить все, что он думает о своей нерадивой помощнице. «Арина, держи право, я лево. Куда он прет?» Я перестала существовать для шефа, он снова включился в процесс. В голосе некроманта звучало напряжение. Рассел пытался просчитать траекторию пути мертвеца, но картинка не складывалась. — Даяна, быстро ко мне! — рявкнула Арина, не сводя глаз спокойника, и через минуту удовлетворенно кивнула. — Какого демона? — начал некромант, но осекся. — Понял, да? — удовлетворенно заявила Арина. «За ней он прет, голубчик! За нашей девочкой!» «Даяна, ты ничего не хочешь нам сказать?» И строгий взгляд в мою сторону с изумлением в глубине. «Нет!» Я растерялась, недоверчиво глянула на подругу, надеясь, что она шутит, но пиарщица не шутила. Чуть прищурив свои красивые большие глаза, сотрудница тайной магической имперской службы внимательно разглядывала меня с ног до головы, не забывая при этом удерживать очередное магическое заграждение перед мертвым личием, который продолжал двигаться в нашу сторону. Мне до такого уровня владения собственной силой еще расти и расти. Туман обрел плоть. И теперь монстр шагал к нам на своих двоих. Покалеченный, но все еще напитанный огромной силой, несмотря на огонь смерти, который по-прежнему грыз мертвеца, монстр продолжал уверенно идти к своей цели, продираясь сквозь защитное сооружение Арины и Рассела. «Я сглотнула. Какого демона ему от меня надо? Это что же получается?» «Кто-то специально настроил заклинание оживления на поиски меня?» «Получается, кто-то настроил заклинание на поиски Даяны?» Едва ли ни слова в слово задумчиво протянул Рассел, изучая мою съежившуюся от ужаса тушку. «Даяна, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Взмах, и перед носом чудовища вырос очередной щит, который мертвец принялся уничтожать завидным рвением. Цветов в смерти у него не осталось, судя по всему, но это не мешало ему раз за разом биться в призрачную преграду руками, разрывая тонкую магическую пленку. «Не — Нет, господин Рассел, я настолько растерялась от такого предположения, что даже не заметила, как назвала шефа по имени. — Разбираться будем потом. Сейчас главное заманить личи в склеп и уничтожить. Дамы, медленно отступаем. «Арина, защита поочередно!» «Принято!» — кивнула Рана и выстроила очередной рубеж. Едва щит некроманта, который он создал за минуту до этого, начал пузыриться. «Даяна, шаг назад и от меня не отходить!» Суровый взгляд в мою сторону. «Да, шеф!» — смиренно ответила я. «Уходим!» — приказал некромант, и мы начали двигаться в сторону склепа, стараясь не поворачиваться к мертвому личу спиной. Чудовище, увидев, как добыча ускользает от него, разъявила пасть и завизжала ультразвуком. Нам резко поплохело, точнее, нехорошо стало мне одной. Арина и шеф продолжали отбиваться и строить магические баррикады. «Глухота!» — рявкнул Рассел, накидывая на меня полок, схожей с тишиной. А я залилась краской стыда. Надо же, настолько растерялась, что забыла элементарную магию. Опустив ладони, которой зажимала уши, я глянула на мертвого лича и передернула плечами. Мертвый взгляд, наполненный жутким подобием жизни, преследовал меня даже когда я полностью скрылась за широкой спиной некроманта. Казалось, он прожигает меня насквозь, замедляя движение и проникает в каждую клеточку моего тела, наполняя странным желанием подчиниться и отдаться во власть монстру. Пр Жуткое чувство, но в одно Марина права. Покойник явно нацелился на меня, и это означало, что в заклинании пробуждения действительно вплели дополнительную линию, заложив приказ отыскать меня и главный вопрос: что мертвец собирается со мной сделать, когда, если, сумеет починить своей воле? Что приказал ему неведомый хозяин убить? или притащить к нему? Честно говоря, я не горела большим желанием узнать ответ на свой вопрос воочию. А вот понять, кому я понадобилась, очень хотелось. Но я резко перехотела выяснять имени доброжелателя, едва поняла, что Рассел вознамерился не просто заманить мертвого лича в склеп и упокоить там окончательно смертью, но и допросить перед тем, как уничтожить. В голове гудело от напряжения и разных мыслей. Кому я понадобилась? Неужели все это утренний звонок шантажиста, студенты со своими глупостями и восставший из бездны преподаватель — звенья одной цепи? Или все-таки случайность? Но тогда почему эта череда событий началась именно после телефонного разговора с неизвестным? С другой стороны... «Отличный способ оставить Рассела в городе, не дать ему попасть в столицу!» «Берегись!» – отчаянно закричала Арина и рванула в нашу с Расселом сторону. Чудовище одним ударом пробило защиту и буквально прыгнуло к нам, в один присест, сократив расстояние практически вдвое. Я машинально глянула на монстра и заледенела от ужаса. Мертвый лич оказался не просто поднятым из небытия покойником. Кто-то очень сильно постарался и одарил его артефактом последнего глотка. До склепа оставалось несколько метров. Полицейские восстановили круг захвата. Еще несколько шагов, и маги сумеют его замкнуть. А там уже дело техники и высшего некроманта. Сжечь дотла и выжечь прах так, чтобы от чудовища даже пепла не осталось. Потом, насколько я помню... Земля запечатывается словом «некроманта», управляющего смертью, и выше в очередной раз становится должником серой дамы. «Берегись!» — снова закричала Арина, швыряя в монстра травяную ловушку. Ноги мертвеца опутали лианы, а земля под ним превратилась в зыбучий песок. Покойник задергался и заревел, негодуя, на задержку. Вбитый в магии приказ требовал исполнения. Но слава Великой Матери, рев был обычным, без ультразвука. Силы заканчиваются. Наблюдая за покойником, машинально отметила про себя, одновременно помечая рваные раны, оставленные пламенем смерти на мертвой плоти. Мысли помочь не отпускали, но как бы мне не хотелось встрять в битву, я опасалась помешать Расселу и Арине. Командная работа впечатляла. Они явно знали, что делать, и понимали друг друга без слов. Моя задача — выжить и выбраться из этой передряги, не привлекая внимания инквизиторов и некроманта. «Арина, уходи!» — бешеный голос шефа усиленной магии оглушал. Но Арана не послушалась, продолжая двигаться вперед, прячась за высокими, исковерканными надгробиями я завороженно наблюдала, как мертвый лич разбивает склянку с эликсиром о каменную плиту и втягивает в себя магию жизни, становясь при этом наполовину живым и уязвимым для обычного оружия, но возвращая на время свою собственную магию, усиленную в сто крат заклинанием, которым его пробудили. Никто из нас не ведал замысла тайного кукловода». Я сомневалась, что Рассел или Арина помнили, каким видом и уровнем силы обладал покойный преподаватель колледжа начального уровня некромантии. Если судить по ситуации, минимум пятый класс. Держать круг! раздался приказ высшего некроманта, магически усиленный до предельной громкости. Получи, тварь! азартно выкрикнула Арина, выскакивая из своего укрытия и что-то бросая под ноги монстру. Чудовище не глядя взмахнуло рукой, и пиарщица отлетела на несколько метров, стукнулась о расколотый монумент и упала на могилу сломанной куклой. «Арина!» — выкрикнула я и рванула к подруге. «Стоять!» — взревел за моей спиной шеф, но я его не послушалась. Добежать к Арине я не успела. Мертвый лич, довольно скалясь, перекрыл мне дорогу. «Добровольно!» – прошелестел в моей голове мерзкий голос. «Нет!» – скидывая руки в защитном жесте, воскликнула я, отказываясь пойти с ним. Серая пламя довольно мигнула и приготовилась защищать свою хозяйку. Лич двинулся ко мне, со всех сторон окружая плотными щупальцами черного тумана. Где-то за моей спиной бушевал Рассел, приказывая бежать. Но я уже ничего не могла поделать, скованная чужой волей. Моя собственная магия оказалась в плену мертвого лича. Каким-то образом монстр сумел запереть ее внутри меня. Я использовала все доступные ресурсы собственной универсальности, но оживший мертвец неумолимо приближался, заполняя собой пространство, подчиняя мое тело и разум. Реки. Прости меня, братик, мелькнула последняя мысль. Менталист выдохнула я, и мир вывернула наизнанку.